Глава 17. Про то, что хочет меня с кем-то познакомить, Эргрем, как выяснилось, не солгал, хотя лучше бы солгал, вот честно. Тогда мне не пришлось бы сейчас смотреть на довольно ухмыляющегося небожителя. Роскошные седые волосы обрамляли его сколоастое лицо с массивной квадратной челюстью, делавшей эра председателя особенно мужественным. Жёлтые звериные глаза лукаво поблёскивали. Изучая меня, а губы кривились во все понимающей улыбке. И я невольно задумалась, что же такое эдакое он обо мне понял. А дед, главный гость корпоративной вечеринки, которую он, кстати, нагло прогуливал, был в черные штаны и белоснежную сорочку с бриллиантовыми запонками. Растегнутые верхние пуговицы открывали рельефную грудь, которую позавидовали бы многие молодые культуристы. Мужчина вертел в руках пузатый бокал с коньяком, запах которого я чувствовала даже на расстоянии. В то время как длинноногая красотка лет двадцати с безразличным видом выседала на роскошном диване, застеленном бело-золотым покрывалом. Какая же у них разница? Лет сорок? Пятьдесят? Мда... Мило. Очень мило. Непонятно что похвалил председатель. Вы такая милая, деточка, сообщил он мне. Лучше бы не уточнял. Покосившись на его флегматичную пассию, я с облегчением выдохнула, так как чувство ревности у неё, похоже, атрофировалось вместе со всеми прочими чувствами. Девица просто сидела, листая модный журнал и совершенно на нас не реагировала, будто все мы тут просто мебель, а не живые люди. Благодарю Выдовила я продолжай разглядывать человека, за встречу с которым многие на этом празднике света перегрызли бы друг другу глотки. Но Сидавлас илеф от чего-то вызвал к себе именно нас. На самом деле он хотел поговорить с моим боссом, а тот, как обычно, приволок меня на буксире. С другой стороны, к начальству такого ранга просто так секретари не приводят. Значит, есть во всём этом какой-то особый смысл. Знать бы ещё какой. «Нравится вам работать в истинном свете, деточка?» Поинтересовался председатель, упорно не называя мое имя, хотя Эр Грэм ему меня представил. Наверное, именно так он говорит со своими любовницами, чтобы не перепутать, или с теми, кого не стоит запоминать. «Деточка, что может быть универсальней?» «Конечно, нравится». Ответила то единственное, что в такой ситуации можно было ответить. Я ведь не с приятелем разговариваю, а с единственным и неповторимым основателем корпорации ИС. Сказать, что его детище мне не по вкусу, всё равно что плюнуть небожителю в душу. Мариус Шейн был главой не только истинного света, но и целого львиного прайда с многовековой историей. Отдельные представители этого клана оборотней занимали руководящие должности как в семейном бизнесе, так и в других значимых местах. Кто-то достиг определенных высот в сфере развлечений. Кому-то посчастливилось или просто захотелось возглавить популярный футбольный клуб, а кто-то скромно работал в правительстве, на благо страны и особенно своей родни. У оборотней же по-другому не бывает?» Загадочный и ужасный дядя Марр, который навязал Керри собственного внука в качестве подопечного, то есть в качестве начальника, ужасным мне не показался. Никакой ауры вожака, о которой рассказывала ведьма, я не ощущала, и колени в его присутствии у меня не тряслись. Почти Ведь истинной цели своего визита в самый роскошный номер отеля я пока что не узнала, поэтому судить о настроении председателя могла лишь по его ментальным эманациям, а они никакой агрессии не содержали. Настроение у Эра Шейна было прекрасное, даже игривое, хотя и чувствовалась некоторая усталость. Ещё бы не нравилось. Одобрительно кивнул председатель, доставая пустые бокалы. Это же и эс. произнес он, разливая коньяк. «Тут всем нравится», — добавил, бросив взгляд на моего босса. Тот кивнул, но как-то не очень почтительно. Я чуть на ногу ему не наступила, чтобы перестал тупить, но под зорким оком хищного льва, которого напоминал Эр Шейн даже в своей человеческой ипостаси, решила не усердствовать. «Если окрысится на Эра Грэма, его самый главный начальник, тогда я буду думать, как спасать босса». А как ги, деточка? промурлыкал старый котяра, протягивая мне коньяк и чуть обнимая, чтобы не навязчиво так оттеснить от шефа. Не обижает вас? Что вы, Эрштейн? ответила я всё-таки, начав защищать босса. Это же моя обязанность, так? Директор требователен, но справедлив, относится к людям так, как они того заслуживают. Я не исключение. За спиной кто-то сдавленно кашлянул. Лучше бы это была фифа на диване, а не эр-зверь. Но оборачиваться и проверять я не стала. Вот как? Почему-то развеселился председатель. И чем же вы заслужили, милочка? Честь поселиться в его доме. Желтые глаза Мариуса смеялись. Губы растянулись в проказливой улыбке. А я застыла как вкопанная, не зная, как реагировать. Ну, не вываливать же на уши небожителя весь перечень моих личных бед, чтобы оправдать свое присутствие в доме начальника. А что тогда сказать? Да и надо ли вообще говорить? Мар... Эр Шейн. Исправился мой шеф, едва не назвав главу корпорации по имени. Какие близкие у них, однако, отношения. Неспроста. Эра Донован снимает у меня комнату. Временная. Не более того. Мне показалось, что я услышала, как скрипнули его зубы. А как сверкнули в широкой улыбке клыки председателя, вовсе не показалось. Мила, вновь повторил Мариус то, с чего начал. Квартирантка, значит. Он с прищуром глянул на меня. Беленькая, хорошенькая. Что же ты не пьёшь, квартирантка? За моё здоровье, и процветание и С. прозвучало как приказ, отказаться от выполнения которого было равносильно смерти. «Она за рулем», — заявил Эр Грэм, выхватывая у меня из рук бокал. «Да и меня, из-за гребущих лап небожителя, он тоже умудрился выдернуть». «А ну, верни девочку на место», — потребовал председатель, украдкой мне подмигнув. «Понять бы еще, что это означало». «На диване, ваша девочка, Эр Шейн». С заминкой ответил мой босс. И что-то мне подсказывало, что запнулся он вовсе не от страха. От шефа фонило привычным недовольством, которое набирало темп, а от его оппонента веяло азартом. Похоже, дразнить своего сотрудника, старому хитрому льву, было в удовольствие. Я же тут выступала в роли бумажного бантика на ниточке, из-за которого сцепились два кота. Внешний вид бантика, как и его сохранность, значения не имели. Главное, повод. Угу. «Ги, ты изменился?» Продолжая развлекаться за мой счет, Мариус обошел эрограмма по короткой дуге, придирчиво разглядывая, после чего вручил ему второй бокал, заполненный на одну треть коньяком. «За мое здоровье!» Напомнил он тост, и Гидеон смиренно выпил. Сначала то, что предназначалось ему, а потом и мою порцию тоже. «Чтобы мне уж точно не досталось, по-видимому, а то как же он домой-то ночью поедет?» Такси — это ведь так расточительно. Здоровье и процветание, Эр-председатель. Пожелал ему мой шеф, закусив долькой за сахаренного лимона, горка которых лежала на низком столике у дивана. Точно изменился. Девушку защищаешь. Начал вслух рассуждать Эр Шейн об изменениях Эра Грэма, но тот его быстро поправил. Я всех своих людей защищаю. А-а-а! Чему-то обрадовался босс всех боссов в ИС. Так это крошка твоя. Нет, в один голос ответили мы с Оборотнем и переглянулись. Я пока что только временный сотрудник, поспешила пояснить своё положение в длинной карьерной цепочке. Боже, звучит как в пищевой. И временная квартирантка. Добавил Эргрем, делая акцент на моей, хмм, временности. Нет ничего более постоянного, чем временное, заржал в голос эр-провокатор, откровенно потешась над нами. Создавалось ощущение, что он вызвал нас к себе чисто посмеяться, а не о делах с моим начальником поговорить. Хотя подписанные эр-ам-асси договоры, которые вручил ему эр-грем, председатель пролист стал с большим вниманием Видать, ценной рыбкой был этот беглый партнёр, раз его возвращение в родную гавань так заботило не только моего босса, но и его. Только знаешь, что, деточка, перешёл на доверительный тон дядя Мар, снова ко мне подбираясь. Ты особо на этого строгого, но справедливого грубияна не рассчитывай. У меня на него свои планы. Я и не рассчитываю. Сказала честно, невольно отступая назад, так как близость небожителя напрягала. Он, конечно, был весел и вполне добродушен, но за всей этой кошачьей игривостью мне начали мерещиться острые клыки и стальные когти, которые готовы ванзиться в любого, кто расстроит милейшего дедушку. Котики, они такие: с виду мягкие и пушистые, а на деле мстительные и свои нравные. Один пример у меня за спиной стоит, второй подкрадывается спереди. и только девушке на диване все параллельно. Она точно председатель и девушка? Хватит коньяка. Дернув меня назад, Эр Грэм поменялся со мной местами, а мне почему-то показалось, что он имел в виду вовсе не алкоголь. Поговорим лучше о деле. Предложил мой босс Эру Шейну, и тот, прищурившись, кивнул в сторону двери, ведущей, наверное, в кабинет. Не знаю точно, какой у этого номера наполнение, но думаю, тут всего хватает. Они ушли, а я осталась. Постояла немного хлопая ресницами, подумала, потом подошла к девице модельной внешности, кивнула на диван и спросила: "Можно?" Та никак не отреагировала, поэтому я села на край дивана, приняв молчание за согласие. И что это интересно было? пробормотала себе под нос, решив, что дева пребывает в какой-то иной реальности, поэтому ее будто и нет тут. «Провокация», — ответила пассия председателя, не поднимая глаз от глянцевых страниц журнала. Выходит, все она прекрасно видит и слышит, просто прикидывается, что ее это не касается. «Мариус — большой затейник, но своих он не обижает, не переживай». «Своих?» Я впилась в неё взглядом, ожидая продолжения. Однако лимит слов Эры мне всё фиолетово и сяк. Она снова погрузилась в чтение статьи об ультрасовременных диетах, забыв о моём существовании. Своих, значит. Это точно не про меня. И председателю такая же своя, как курица Лиссе подруга. Значит, речь про Эрогрема. Он недавно приехал из столицы, где работал в головном офисе IS. Начальство его явно ценит, раз утвердела на руководящую должность. Да и эти оговорки с именем у моего шефа намекают на довольно тесное его знакомство с председателем. К тому же они оба львы, что для оборотней немаловажно. Кто же вы такой, Эр-зверь? Протеже Эра Шейна? Его ученик, любимчик или даже родственник? Нет, точно не родственник. Об этом бы уже все в нашем филиале судачили, а я ничего такого не слышала. Значит, одно из двух. Или оба варианта сразу. Ведь любимый ученик вполне может быть протеже, которого старый и мудрый учитель двигает по карьерной лестнице в своих интересах, конечно же. Позже. Ура, свобода. Когда мы наконец вернулись в зал, вечеринка в котором была в самом разгаре, я чувствовала себя как после сложного экзамена, где приходилось отвечать на неудобные вопросы. На меня такое облегчение нахлынуло, будто крылья за спиной выросли. Казалось ещё немного, и взлечу под потолок крыпком. Даже высокие каблуки и портящее настроение показались сущим пустяком. Я не то что ходить на них была готова, но и танцевать, лишь бы шеф разрешил. После стычки с Эром Кейном думала, что это самое трудное испытание вечера. Но посетив номер Эра Шейна, куда председатель сбежался со своей спутницей, поняла: бывший босс этот цветочки ягодками стало знакомство с хитрым старым котярой, поведение которого так и осталось за гранью моего понимания. Кого он дразнил, меня или Эра Грема? О чего добивался, чтобы Гидон сорвался, раскрыв свою нестабильность? Или этот спектакль был для флегматичной красотки разыгран, а не для нас? Ах, Бирса знает, что в голове у хитроумного небожителя. Кэрри, он вообще внучка всучил на перевоспитание, а мне... Так, минуточку. Мне тоже, получается, кого-то всучил. Только не внука, а своего протеже. Или это меня Эру Грэму вручили, а председатель, наоборот, непрозрачно намекнул, чтобы я губу на него не раскатывала. Понять ход мыслей этого прожжённого интригана даже моя писательская фантазия была не в силах. Ну и Иль с ним. Примечание. Иль, многоликий бог отцов этого мира, покровитель двуликих, а не людей. Конец примечания. Не съел меня дядька Марр. Повезло. В шпионаже не обвинил из-за связи с Каролайн. Удача снова на моей стороне. Так что можно расслабиться и насладиться остатками вечера, пока босс не потребовал отвезти его домой. Судя по лёгкому опьянению Эра Грема, забористый, видать, был коньяк. Случится это уже скоро, так что Золушке мне точно сегодня быть. Правда, для разнообразия, убегать с бала я буду не с тыквой, а с кем, кстати? На роль принца мой директор не тянет, на роль кучера может его определить. Или всё-таки на роль тыквы? Я хихикнула, размышляя над этим, без сомнения, интересным вопросом. «Пил я, а весело вам?» — возмутился тыква. «Это нервное», — выкрутилась я. «А вы...» Хотела спросить у эра Грэма подробности беседы с эром Асси, поговорить о котором мы так и не успели, но явилась Вероника. «Гии...» Протягивая к нему свои загрибущие рочонки, проныла или провыла она. Со стороны это напоминало пришествие голодного зомби. Я аж сглопнула, невольно ожидая, что следующей её репликой будет: "Мозги! Потанцуй со мной". Не оправдала мои надежды брюнетка. "Он мне обещал", заявила бывшая русалка, подгребая к нам с другой стороны. Да чтоб их всех бирсы покусали. Я только немного расслабилась, а тут Размышляя, что бы такое срочно придумать для быстрого и эффективного спасения босса из лап его поклонниц, я поймала взгляд Эра Грэма. Он дернул уголком губ и выразительно выгнал бровь, шепнув. «Потанцуем, Мэг?» «Э-э, спятил, что ли?» «А, нет, не спятил, просто коньяк в голову ударил. Даже жаль, что не я его выпила. Оставаться трезвой среди пьяных гостей — то еще удовольствие». «Нет». Так и не дождавшись от меня радостного «да», уточнил Эр Грэм громче. «Отлично». Прозвучало как «ну и ладно». И характерная вспышка недовольства была тому подтверждением. Я ничего не успела сказать, как этот нервный Эр схватил под руку подошедшую русалку и на глазах у обалдевшей Вероники отправился на танцпол. «Супер». Решила я, довольная тем, что не пришлось городить очередной огород, вырывая добычу из зубов хищник, разгоряченных вином и музыкой. То, что зеленоглазая змейка осталась с носом, порадовало. Эра Ли, входившая в состав семьи Босса, напрягала меня гораздо больше, чем незнакомая русалка. Его, очевидно, тоже. «Чего улыбаешься?» Капризный голос брюнетки отвлек от созерцания парочки, закружившейся в танце. Он и тебя продинамил, заявила она мстительно. Кто кого продинамил? подскочил к нам Эд, обняв за плечи обеих. Вино, пиво, ром, предложил черноглазый искуситель. Лучшее лекарство для отверженных красавиц. Подмигнул он мне и своей сестре. "Пей-во, эх, жаль, что пролетаю. Я за рулём, мне можно только сок", шеф так сказал. пояснила, выкручиваясь из-под его руки, уютно устроившейся на моем обнаженном плече. «И воду тоже можно». «А я, пожалуй, выпью чего покрепче», сообщила Вероника, покидая нас. Я бы даже счастливо помахала ей ручкой, но что-то царапнуло. Опять это странная эмоция предвкушения, хотя по логике должно было быть нечто совсем иное. Эр Грэм отказал ей. Ушёл с красивой незнакомкой, лишь не раз демонстрируя своё пренебрежение. А она чего-то там предвкушает. Ненормально это, и оттого подозрительно. Потанцуем? предложил Эдвин в этот момент, сильно напоминая брата, разве что глаза не светились и улыбка на губах была совсем иная, добрая и игривая, а не коварно провокационная, как у Эра Грема. Давай. Охотно согласилась я. Упускать свой шанс не стало. Другого, возможно, не выпадет. Вряд ли босс задержится тут надолго. Разве что настойчивая леди Вамп, которая русалка, изменит его взгляды на ночёвку в отеле. Правда, в этом случае уже мне негде будет спать. Не мешать же директору предаваться разврату. Пусть и сидит в соседней комнате. Да и не пустит он меня на порог, отправит домой или на вечеринку. Зачем ему свидетелей в такой ответственный момент свечку держать? А может и хорошо, что отправит. Зато торвусь по полной. Только осторожно, Эд, у меня каблуки. Предупредила я Кавалера. Можешь падать, Мегги, я подхвачу, заявил мой герой, увлекая меня за собой в центр зала. Мои руки в твоём полном распоряжении, прозвучало двусмысленно, но я не придала этому значения.